сен жиль сюрви ви санаторий Вилла нотр в тот же день, в тот же час. Анарина вышла из кабинета директрисы 10 минут назад, но так и осталась стоять в коридоре, прижавшись спиной к стене. Перед глазами все поплыло, она плакала. Теперь ей ни за что не забыть бледно-зеленые стены, коричневый линолеум и невесомые полупрозрачные кроны тамарисков за окном. Анна обречена, таков вердикт врачей. Ни морской воздух, ни здоровая пища не остановили течение болезни. Несчастная мать никак не могла собраться с силами, чтобы вернуться в палату и посмотреть в доверчивые глаза дочери. «Полагаю, ваша девочка понимает всю серьезность ситуации», сказал ей женщина в белом халате, чьи сидеющие светлые волосы были собраны в строгий узел. Не могло быть и речи о том, чтобы увести умирающего ребенка из санатория». Поселиться рядом и поддерживать девочку в последние часы ее недолгой жизни тоже не представлялось возможным. Какая несправедливость сверлила мозг, назойливая мысль. «Но почему именно она, моя крошка, моя куколка? Сколько бы ни ушло на это денег, я буду приезжать через день, спать в зале ожидания на вокзале, если понадобится, чтобы быть здесь рядом, когда... когда она решит нас покинуть». Подошла монахиня. Касаясь худенькой рукой креста, висевшего у нее на шее, она заговорила сочувственно. «Мадам Морони, так ли? Мы не виделись больше года. Я была в нашей миссии в Конго. Мадам, вы должны быть сильной. Нужно молиться за нашу дорогую маленькую Анну. Я только вчера узнала, что для нее уже ничего нельзя сделать. Я навещала ее сегодня во время утренней молитвы. Ваша дочь очень набожна, мадам». Она сказала, что Боженька зовет ее в рай. «Это всего лишь слова, сестра», — пролепетала Анарина. «Слова бедного ребенка, который заперт в четырех стенах вдалеке от семьи и своей матери. Я верю в Господа, но как принять божественную волю, которая вот-вот отнимет у меня ребенка?» Не зная, что сказать, монахиня понурилась и пошла прочь. Между тем в палате маленькой Анны царило непривычное веселье. Изора водила тряпичную куклу по краю кровати, заставляя ее танцевать, разговаривать и смешить зрителей. Ее голос, обычно низкий и бархатный, теперь звучал пронзительно, иногда даже визгливо. «Что-то скучно мне с вами. И все вокруг какое-то мрачное. Мамзель Анна, пощекочите-ка меня. Может, хоть так посмеюсь?» куражилась. Кукла, неожиданно превратившись в марионетку. «А знаете, откуда я родом? Из деревушки под названием Фемора. Там живет женщина, которая печет самые вкусные булочки на свете». «И бриоши!» — вставил Жером, хохоча от души. «Ой, вкуснотища! Вот бы получить кусочек!» Бледная, с синеватыми кругами под глазами, Анна смеялась и хлопала в ладоши. Блестящими от радости глазенками она следила за каждым движением куклы, а игрушка так и порхала в руках у Изоры. «Что-то я подустала, мамзель Анна. Позволите мне прилечь на вашу подушку? Ой, а как меня зовут? Моя хорошенькая мамзель. Надо бы придумать мне имя». «Изолина!» — воскликнула девочка. «Прекрасный выбор», — одобрил Жером. «Правда хорошо танцует твоя Изолина?» «Замечательно. Совсем как лесная фея», — сказала Анна, прижимая куклу к груди. Скажи, Изора, ты приедешь еще раз? Думаю, ты станешь чудесной учительницей. Конечно, стану, но только смешить учеников мне вряд ли позволит, вздохнула девушка. Скажи, ты приедешь, настаивала девочка. Пока еще я буду здесь. Ты собралась уезжать? Я не выздоровлю. Я знаю. Мама и папа очень огорчатся, и кто-то должен будет о них заботиться. «Правда же, Ром?» «Замолчи. Не говори глупостей», — повысил голос слепой юноша. «За тобой здесь хорошо ухаживают, и ты обязательно поправишься». Она с задумчивым видом потянула одеяло к самому подбородку. «Иногда мне снится, что я взлетаю», — призналась она. «Сначала вылетаю из палаты, потом через окно к океану, и вот уже парю над волнами. Сначала вижу их близко-близко, а потом поднимаюсь, все время лечу к небу, и мне так хорошо». «Совсем не страшно, потому что каждый раз я вижу разноцветный свет и цветы, много красивых цветов. Думаю, так оно и будет». Жером встал, потому что слушать не было сил. Поставив свою белую трость на пол, он произнес срывающимся голосом. «Мамы так долго нет. Подожду-ка я лучше в коридоре». Изора открыла дверь и помогла ему выйти из палаты. «Сочувствую тебе всей душой!» — шепнула она ему на ухо и легонько поцеловала в щеку, что послужило Жерому хоть малым наутешением. «Спасибо», — сказал он. «Спасибо, что ты со мной особенно в такой день». Девушка закрыла за ним дверь и снова присела на край кровати. Анна улыбалась совсем как взрослая, словно жалея их всех, тех, кто остался на этой земле без надежды на Царство Божье. Анна... «Скажи, что бы тебя обрадовало по-настоящему, если ты и правда не выздоровеешь?» — спросила Изора. «Я бы хотела побыть на Рождество с родителями, братьями и сестрами, и с тобой тоже. И чтобы все было как раньше. Песни у камина, блинчики и горячий шоколад. Но я не знаю, буду ли здесь к тому времени. До Рождества две с половиной недели. Даже если и не улечу на небо, никто не отпустит меня в Фимора», чтобы не распространять инфекцию». «Я знаю и считаю, что это глупо». Объяснять свою мысль Изура не стало. Она часто задавалась вопросом, насколько эффективна так называемая мера предосторожности, предпринимаемая руководством компании. Он урина и целует, дочь и обнимает. То же касается Гюстава, братьев и сестер Анны, и ведь никто в семье до сих пор не заразился». «Верю, что ты все-таки сможешь встретить Рождество с теми, кого любишь», — сказала она. «Ты правда так думаешь?» «Как это было бы чудесно!» Девочка закрыла глаза и устроилась в постели поудобнее, словно устала и собиралась вздремнуть. В палату вошла монахиня, следом — Онорина с Жеромом. «Полагаю, нашей маленькой пациентке пора отдохнуть», — заявила медсестра. «По правилам, посетителям следует заходить в палату по одному», и предпочтительнее, чтобы это была мать». «Да, конечно, я останусь с моей девочкой сколько смогу, даже если она заснет», — пообещала он Арина, совсем отчаявшись. «Если так, мы ненадолго вас оставим», — предложила Изора. «Идем, Жером, погуляем у моря. Дай руку». Они вышли и зашагали по коридору. Внезапно Жером остановился, запрокинув голову, прислонился к стене. Когда мы стояли в коридоре, Мама сказала, Анна скоро умрет. «Изора, ей всего двенадцать». «Господи, почему я не подох на войне?» «Нет, надо было вернуться домой коллегой, чтобы похоронить младшую сестру». «Мне очень жаль», сказала девушка, подходя к нему ближе. «Анна сильная. Она знает правду и принимает ее». «Я знаю. Она у нас маленькая святая». Но если бы ей сказали, что она здорова, она бы со всех ног бежала отсюда, радуясь, что у нее есть будущее. Мне очень плохо, Изора. Может, если выпить рюмку, полегчает? Идем. На первом этаже столовая. Может, кто-то из монахинь жалится и нальет тебе вина? Не вина, а водки, уточнил жиром Хотя нет, лучше на свежий воздух. Пройдемся вдвоем, ты и я. Жером прижался к девушке и попытался ее поцеловать. Изора не собиралась уворачиваться и подставила щеку, но получилось так, что он поцеловал ее в губы. «Ты соленая», — прошептал жиром. Она промолчала и, крепко придерживая его за локоть, повела к просторной лестничной площадке, а оттуда вниз по лестнице.